Глава 7. Кончина Александра Александровича Романова. В октябре 1888 года произошло крушение императорского поезда. В несколько секунд десять вагонов, включая царский, слетели с тележек, на которых держались колеса. Все в царской столовой, где находилась основная часть императорской семьи, встало вверх дном. На поднявшегося из-за стола императора рухнула крыша, и он успел удержать ее на своих плечах несколько секунд, после чего свалился под обломками. Стены вагона сплюснулись, раскидав всех завтракавших. Никто из императорской семьи сильно не пострадал. Среди государя все получили ушибы, но легкие. при этом погибли четыре официанта, находившиеся в столовой за перегородкой. По данным следствия, погибли девятнадцать человек. Ранены – 14. Вследствие поделу о крушении императорского поезда довелось специальной комиссией во главе с выдающимся юристом Анатолием Федоровичем Кони. В докладе Александру Третьему он отметил: если характеризовать все происшествие одним словом, независимо от его исторического и нравственного значения, то можно сказать, что оно представляет сплошное неисполнение всеми своего долга. из железнодорожных служащих в сущности исполнили свой долг только Виты и Васильев. Александр Третий, прощаясь, поблагодарил Анатолия Федоровича за его работу и интересный доклад и пожелал успеха в завершении трудного дела. При этом, признает Кони, он, конечно, бессознательно пожал мне своей железной рукой руку так сильно, что когда я вышел из кабинета, пальцы у меня были совсем белые. По решению комиссии Госсовета высшим чиновникам, обвиненным в халатности, приведшей катастрофе, были вынесены выговоры даже без занесения в формуляр. Как признавался Соконий, он был возмущен до боли, а министр юстиции Николай Аксентьевич Манасеин подавлен из конфужен. Показательно наказывать так называемых стрелочников император запретил. Причиной катастрофы стала слишком большая скорость тяжелого поезда. Как всякий русский Александр Александрович любил быструю езду. Перегруженный состав выше прельсы из деревянных шпал, а ведь об этой опасности предупреждал управляющий Юго-Западной железной дороги Сергей Юлиевич Витте, о котором тут же после катастрофы вспомнил государь. Катастрофа не прошла для Александра Александровича бесследно. Вскоре после этого происшествия император стал жаловаться на боли в пояснице и правом бедре. Болезнь неуклонно развивалась, государь все чаще чувствовал себя нездоровым. Диагноз болезни, приведший к кончине, поставленный на следующий день после смерти: хронический нефрит с последовательным поражением сердца и сосудов, геморрагический инфаркт в левом легком с последовательным воспалением. Один из подписантов впоследствии высказался о неточности диагноза. Вместе с тем мы знаем о коллегиальности не только посмертного диагноза, но и наблюдения за угасающим Александром Александровичем в Левадии. О прибытии врачей писал и Николай Александрович Романов в своих дневниках 3 октября 1894 года. В понедельник. Сегодня подъехало еще двое эскулапов: Грубы и Захарин. Так, что всего их теперь набралось в олеваде и пятеро: те двое, Лейден, Елиеминов и Попов. 20 октября 1894 года Александр Александрович Романов умер в олевадеев в Крыму в возрасте 49 лет похоронен 7 ноября в Петропавловском соборе Петропавловской крепости города Санкт-Петербурга.